Глава двадцать Поменялось бы хоть что-нибудь. Я пребываю в тихом изумлении. Я увидел Вику с другой стороны. С той стороны, которую она унаследовала от дяди, который с таким же спокойствием и флегматичным взглядом однажды переломал пальцы нечистому на руку одному из бухгалтеров. И Лада испугалась. А я? Я зол, что жена застукала меня в квартире с любовницей. Я восхищен ее выдержкой и осанкой. И я, черт ее дери, возбужден от ее тихого голоса до черных пятен в глазах. А шлейф из легкого цветочного парфюма, в котором я улавливаю горечь ландыша, выключает во мне весь мыслительный процесс. Вот уж точно баран, перед мордой которого махнули веткой сладкой липы. «Валер!» — шепчет Лада. «Сгинь!» В ярости огрызаюсь я и кидаюсь прочь из квартиры. Дверцы лифта закрываются, когда мне до него буквально осталось три шага. Однако наши взгляды с Викой все же на секунду пересекаются. И я не знаю, что я увидел в ее глазах, но по позвоночнику бежит озноб. «Да мать твою!» — рычу я и бросаюсь к лестничному пролету. «Валера!» — завали пасть! — рявку я и врываюсь в дверь. «Мне бы остановиться, взять себя в руки, но меня несет в бурлящем потоке вперед, через ступени». Пришла мерзавка, фыркнула и ушла. И еще щедрый комплимент отвесила как сильную оглушительную оплеуху. Как же ее дядя был прав, когда говорил однажды, что оружие женщины — это ее язык. И не пошлил он тогда, а дошло до меня только сейчас. Влетаю в лифтовую зону и выныриваю в светлый холл. Вика уже устойки с консьержкой. «Вика!» Имя моей жены прокатывается яростным эхом. Вика вздрагивает и оглядывается. И вот что дальше? Стоим и смотрим друг на друга. А консьержка кота гладит. Не моя сцена, и она полна растерянности и неловкости. Вика вздыхает, делает шаг к входным дверям, а язычно гаркаю и опять зловещим мехом: "Стоять!" Игнорирует мой приказ и выходит. Вот же попрошу без ненормативной лексики. Строго заявляет консьержка и щурится на меня. Да в вашу ж Машу! Бросаюсь за Викой, которую нагоняю с скамьи под раскатистым ясенем, хватаю ее за запястье и рывком разворачиваю к себе. «Пусти!» — шипит она мне в лицо и... «Что ты тут устроила?» — Сыжу сквозь зубы. «Я?» — скидывает бровь. «Я пришла посмотреть на твою женщину, утолила свое любопытство. И в конце концов я имею право знать, с кем ты водишься, раз позволил всему этому случиться. А теперь отпусти меня, мне надо вернуться к Соне». Может, тебе и стоило с ней остаться? Мне кажется, что от ярости я выдыхаю дым, сжимаю тонкое и хрупкое запястье сильнее. Чего дома? Не сидится? Мне больно, Валерий. Что ж, я и отвезу домой. Шагаю к парковке, рывком увлекая за собой Вику. Прекрати! Зло шепчет она, пытаясь вытянуть руку из моего захвата. Я такси вызову. И зря ты пришла, резко разворачиваясь к ней. Я думаю, что с Ладой все кончено. «Да ты что?» — округляет глаза. «Новую нашел? Или же тебя не удовлетворяет игра в любовь за деньги?» Второе. Наши лица так близко, что почти соприкасаются кончики носов. Наши выдохи сплетаются в один. «То есть ты с ней повеселился и кидаешь?» — удивленно приподнимает бровь. «Боже, Валер, это так цинично, даже для тебя. То потенциальных любовников жены обсуждаешь с ее дядей, то теперь такое». Юра посвятил Вику в планы отыскать ей мужика на стороне? Или уже нашел? Я медленно и в гневе выдыхаю. Да я его брюхо вскрою. Ты уже кого-нибудь мне присмотрел? Клонит голову на бок и улыбается. Возможно, дядя прав о в браке? А то ерунда у нас выходит. Ты не посмеешь. Я хочу быть женщиной. Зло вглядывается в глаза. А не только твоим инкубатором для вынашивания детей. «Ты эгоистичный, жестокий урод, Валера. Да, это было моей ошибкой ждать от тебя человеческого тепла, но ты уж прости меня. Я выросла под контролем дяди, который контролировал каждый мой шаг, и я не могла научиться самому главному — распознавать в себе реальные чувства и эмоции. И вот у меня вопрос. Пойми я тогда, что влюбилась, что-то бы поменялось?» «Что?» У меня лицо вытягивается от слов Вики. «Влюбилась?» У меня явно сейчас скрылась легкая умственная отсталость, потому что я ничего не понимаю. Лишь свист ветра в голове и перекати поле. «Да!» — толкает меня в грудь и повышает голос. «Я в тебя влюбилась! Вот я тебя и спрашиваю, козел ты эдакий. Могло бы быть все по-другому, нет?» «Ты серьезно? У меня брови ползут на лоб и повторяю. «Влюбилась?» «Да, только я этого не поняла!» А как я тогда должен был понять? Мои брови, кажется, уже у линии волос. Несколько секунд молчания, и Вика выдыхает через нос, массирует переносицу и поднимает глаза. Если бы ты понял, что громкая истеричка, что переворачивает стол с криками, в тебя влюбилась, что-нибудь поменялось? Взгляд твердый и сердитый, но есть что-то еще. Что-то быстрое и неуловимое. Только будь честен. Я не знаю. Я действительно не могу дать четкого ответа, да или нет. То есть все эти уничижительные взгляды, презрительный тон, а иногда полный игнор были проявлением влюблённости? Что это еще за новости такие? Пытаюсь натянуть внезапное открытие на наш брак и отношения, и не натягивается. Не было у меня тогда интереса к Вике, и я, возможно, бы не воспринял в этом прошлом её ласку, если бы она была. Ее странная и нелогичная влюбленность так и осталась бы только ее проблемой. Ее присутствие и наш брак был для меня сопутствующим элементом бизнеса. Ничего бы не поменялось. Она будто улавливает мои мысли и вздыхает. И Лада бы все равно появилась.